Свету прожекторов и вою сирены я уже, кажется, начал привыкать. Сегодня ради интереса не стал в припрыжку забирать под нос, подождал. Сирена, поорав, замолчала, обошлась без моего участия. «Эх, а так прикольно было бы думать, что хоть что-то в этом мире зависит от меня». «Ставки на тебя выросли еще больше» подождав, пока я заберу поднос, доверительно сказал охранник. «Не знаю уж, чем я его так впечатлил. Повышенным вниманием Жан-Поля или лучшей в жизни ночью с его вдовствующей матушкой». «Это нормально», — кивнул я. «На меня много чего растет. У девушек либидо, у мужчин подозрительность, а у некоторых вообще склонность к суициду». — Не понял, — поразмышляв над моими словами, сказал охранник. — Да и слава богу, я, в общем-то, и не рассчитывал. Иди, дружище, как поем, поднос к двери поставлю. Фиона, захваченная на из соседней камеры по дороге на полигон, оказалась трогательно-пронзительно-трезва. Возможно, поэтому дрожала, как осиновый лист. — Костя, Я боюсь. Я вздохнул. «Здрасте, приплыли!» «И что предлагаешь?» «Не знаю». Я развел руками. «Тогда не бойся. Других вариантов нет, сорян. Бухать не дам, не надейся». Феона горько вздохнула. «Ну чего ты?» Я обнял ее за плечи. «Все боятся, подумаешь?» «Я тоже, знаешь, как боюсь». «Правда?» «Еще какая». «Страх — это ж проявление инстинкта самосохранения. Если бы мы не боялись, то фигали вниз головой с небоскребов. И давно бы вымерли». «Но ты ведь не только здесь начал заниматься гонками. Ты и там в своем мире. Хотя там тебя никто не заставлял. Значит, ты не боялся?» «Ну и что вот ей было ответить? Что в виртуале бояться нечего?» и что настоящий страх я испытал только и здесь, посмотрев вчера на трассу и увидев электромагнитные пушки. Да и то, не сказать, что прям до трясучки испугался. Ну, собьют. Ну, помру. Даже почувствовать ничего не успею, наверное. И, может быть, кстати, здесь, в Сансаре, вообще не я. Может, настоящий Костя семёнов погиб в той аварии, выскочив на встречку А здесь вместо него неизвестно, кто шляется. Или настоящий кости лежит сейчас пьяный в хлам, отпраздновав приглашение на шоу, а все происходящее не более чем красочное сновидение? Да ну ерунда. Я потряс головой. Даже если и так. Даже если то, что сейчас подумалось, не бред сумасшедшего, а реальность, мне-то какая разница? Я вот он. Стою, прижав к себе Фиону, глажу по голове, промочу подбодривающую чушь. Я такой же, как всегда. Ничего не изменилось. Если меня убьют, Фиона погибнет вместе со мной. И неизвестно, кстати, куда ее в следующем воплощении зашвырнет. Может, кошачья еб***щая раем покажется. И есть еще Диана». При этой мысли сердце странно незнакомо ёкнуло. диана не пропадёт, конечно, выкрутится как-нибудь. Небось, и не из такой жопы выкарабкивалась. Уж в ней-то я не сомневался. Но вот то, что я погибну, а Амадей падла останется, причём живым, здоровым и заработавшим, судя по довольной роже, на моей вчерашней победе немало — Выбешивала просто невыносимо. «Пошел ты нахер, Амадей!» Сжав кулаки, сквозь зубы проговорил я. «Смерти моей ждешь. Не дождешься. Иди, а ну я у тебя уведу». «Что ты сказал?» Феона подняла на меня глаза. «Ничего существенного. Молитву прочитал». творцом Амадею», — вмешался догадливый охранник, и благочестиво поднял глаза к небесам. Ему. Кому ж еще? Пошли. Гонки ждать не будут. В этот раз охранник повел нас не к привычной уже двери, а свернул по коридору в другую сторону. Метров через пятьдесят коридор сменился красивой застекленной галереей. — Через парадный вход зайдем, — сообразил я. — Как все порядочные люди... «Чтобы по телеку красиво показать, и почтеннейшая публика ни о чем не догадалась?» «Верно». «Откуда нарисовался в галерее товарищ инструктор, я не понял. Материализовался, как из воздуха, будто всегда был здесь. Зашагал рядом с нами и взялся за привычное дело — инструктировать». «Сейчас мы выйдем на полигон, вы присоединитесь к другим гонщикам». Сквозь зубы процедил он. «Вас выстроят в разгонной зоне. Оркестр заиграет гимн. Петь будет сама Арабелла Висконти». Фиона восхищенно ахнула. «Не может быть!» Я сделал вид, что тоже восхищен, и уточнил. «А танцевать кто будет?» Вопрос товарищ инструктор, как водится, проигнорировал. Продолжил. После исполнения гимна каждый из вас, гонщиков, пройдет почетный круг по полигону. Вас представят зрителям. Возле вип-трибуны положено задержаться и выслушать напутственные слова господина Жан-Поля. После того, как прозвучит «И пусть победит сильнейший», вы должны сказать «Во славу Амадея». Понятно? Я фыркнул. Товарищ инструктор выразительно взялся за трость. «Понятно, товарищ инструктор», — поправился я. «Чего ж тут непонятного? А нам хором говорить или по очереди?» Такого вопроса программа обучения, очевидно, не предусматривала. Товарищ инструктор аж с шага сбился. «Давай хором», — воодушевленно предложила Фиона. «Три, четыре, во славу!» — Амадея! — Чтоб он был здоров! — подхватил я. — Ну, Костя, не шути, пожалуйста. Это ведь такая ответственность. Когда еще нам доведется встретиться с великой Арабеллой Висконти? Давай, три-четыре. Во славу ама Аминь! — гаркнул я. — Ясно, — вынес вердикт, товарищ инструктор. — Приветствовать будешь один. А ну... И снова взялся за трость. Пришлось орать во славу Аматея. А куда был деваться?